Глава 8. Почему у меня сносит крышу? Если у вас есть привычка следить за новостями, вы, наверное, заметили, что где-то раз в год СМИ выдают какой-нибудь материал на тему противозачаточных пилюль и настроения. Иногда сообщается, что оральная контрацепция имеет непосредственную связь с депрессией. Иногда, что нет решительно никакой связи между приёмом таблеток и депрессией. В других материалах глубокомысленно заключают, что да, пилюли могут повлечь за собой депрессию, но только у некоторых. Помимо того, что такого рода информация сбивает с толку, её ещё трудно принимать всерьёз. Похоже, научные исследования на темы медицины и здоровья сговорились вечно противоречить друг другу. Например, только за последние 10 лет вино объявлялось вредным для здоровья, потом наоборот полезным, затем снова вредным и наконец Опять полезным. Сейчас считается, что некоторым людям пить вино во благо, но только красное, причём поданное в бокале из высушенного свиного уха. Порция не более 53,17 мл. Исключительно по воскресеньям и вторникам и только после обеда, но лишь если год не високосный. В противном случае все правила побоку. Когда дело касается медицинских исследований, остаётся лишь теряться в догадках. что угрожает нашему здоровью, а что нет. Исследования, касающиеся противозачаточных пилюль, не исключение. Их результаты наводят на мысль, что наши знания о возможном влиянии контрацептивов на настроение весьма обширны и одновременно убеждают, что нам ещё очень мало известно об этом. В этой главе я расскажу, что в действительности утверждают данные научных изысканий и чего они не утверждают относительно возможного воздействия пилюль На прогноз вашей психической погоды и что можно сделать, если ваш горизонт чаще затянут серыми тучами, а солнце проглядывает через них редко и робко. Правда о пилюлях и вашем настроении. У большинства женщин найдётся парочка знакомых, на ком плохо сказался приём противозачаточных пилюль. И что характерно, в большинстве случаев это было связано с изменением настроения. Конечно, мы все понимаем, что изменившееся в худшую сторону настроение всего лишь попытка поделикатнее сформулировать впечатление женщин от воздействия пилюль. В грубой реальности это звучит примерно так: "Чёртовы пилюли, да ну их! Долбают по мозгам так, что крышу сносит". Рассмотрим случай Лии. Ли с 20 лет не оставляет попыток подобрать самый подходящий способ предохранения. Первый гормональный контрацептив, который попробовала девушка, превратил её в плаксу. Она всё время рыдала. Всё время означает в буквальном смысле всё время. Чем дальше, тем хуже. И в какой-то момент Лея почти уверилась, что проклятые пилюли тем и защищают её от беременности, что с такой, как она, психованной рёвой коровой, ни один мужчина в здравом уме попросту не захочет лечь в постель. Лия решила попробовать другие таблетки, но и те оказались не многим лучше. Хотя близкая подруга клялась, что эти самые пресамые, а доктор упирал на низкое содержание гормонов в их составе, они поселили в душе девушки повышенную тревожность, неуверенность и страхи. Впервые в жизни у неё не получилось уложиться в сроки на работе и в учёбе, хотя раньше такого не было. А всё это поселение оказалось не на высоте. Вот как об этом рассказывает Лия. У меня до сих пор стоит перед глазами кошмарная сцена на кухне, когда я в истерике каталась по полу в ночь перед сдачей курсового проекта. Он был групповой, и я до ужаса боялась, что недостаточно хорошо выполнила свою часть, а это загубит всю работу, и девочки возненавидят меня. Я натурально сходила с ума. Мама битый час по телефону отговаривала меня бросить учёбу. А я всё твердила, как умоляющая, что не справляюсь. Нет, я на полном серьёзе думала, что учёба не моё, и стрессы и напряжение просто раздавят меня. Но самое безумное, я даже не отдавала себе отчёта, насколько у меня съехала крыша. Я искренне считала, что нагрузка усилилась, и я просто не тяну. Глаза мне раскрыла соседка по квартире. Она твердила, что со мной творится что-то неладное. И с некоторых пор я сама на себя не похожа. С того момента, как начала принимать новые пилюли. Сначала я решила, что это она свихнулась. В себе-то я никаких перемен не ощущала. Думала, это просто обстоятельства так сложились, что на меня давит сильнейший стресс, какого я раньше не испытывала. А мысль, что всё дело не в нагрузках, а во мне, и в голову не приходила. Промаявшись больше двух месяцев, Лия сменила противозачаточные пилюли. Это был один из новых препаратов и содержал прогестин другого типа, отличающийся от содержащегося в первых двух вариантах таблеток, которые она пробовала. И как оказалось, подошёл гораздо лучше. Она вернулась к привычному комфортному состоянию и больше не чувствовала себя загнанной. Хотя вообще без пилюль ей ещё лучше, на этой третьей версии тоже жить можно, считает Лия. А поскольку они предохраняют от нежелательной беременности, девушка с лёгкой душой решила ими и пользоваться. Примечательно, что от других женщин я слышала прямо противоположную историю. Обычно такие разговоры касаются разнообразных проявлений их безумия под влиянием пилюль, но для некоторых эти препараты становятся благословением, поскольку наоборот нормализуют настроение. Спроси их про таблетки, и они охотно расскажут, что от них повышается настроение. Женщины чувствуют себя лучше и в равновесии, а без них съезжает скатушек, как, например, Софи. Она сидела на тех же пилюлях, что и Лия, этот бренд Софи попробовала первым. В течение 7 лет, и всё было прекрасно. Отказаться от них решила, когда у её тёти случился инсульт. Правда, тётя противозачаточных не пила, но это несчастье сильно напугало Софи. Прекратить приём оральных контрацептивов было тем проще, что отношений у неё на тот момент ни с кем не было. Зато она узнала, что пилюли могут повышать риск тромбоза, вот и решила лишний раз не рисковать. И это обернулось чудовищными последствиями. Когда действие гормональных препаратов прекратилось, Софи почувствовала, что медленно, но верно сходит с ума. Она, всегда гордившаяся своей логикой и рациональностью, вдруг утратила эти качества. Вместо холодного рассудка Её овладели чувства. Она стала нервной, впечатлительной и крайне эмоциональной, готовой разрыдаться от любой мелочи и просто на пустом месте. А всегда отличавшие её амбициозность и страсть к работе куда-то испарились. Я всегда считала, что выше бабских истерик по каждому поводу из-за предменструального синдрома, ПМС и прочей ерунды, рассказывает Софи. Помню разговоры моих сослуживицы о гормонах. Они на перебоях уверяли, что в определённые дни месяца на них обязательно нападает тоска, настроение скачет, и ах, какое это всё ужас и кошмар. А я всё это слушала и думала: "Ерунда, баббий бред". Я-то ничего подобного и близко не испытывала. Точно помню. Стыдно признаться, но я думала, они просто притворяются. Как же я ошибалась. Когда я прервала приём пилюль, даже закралась мысль, что мой организм решил взять Реванш за все пропущенные из-за таблеток ПМС. Я стала слезливой, глаза прямо на мокром месте, и почему-то очень захотелось ребёнка. Я была в шоке от себя. Положить столько сил на образование, столько вкалывать ради приличной карьеры, и на тебе, только о малыше и думаю. На что это похоже? Меня пугало, что я неумолимо принимаю стандартный облик тётки под 30, такой, знаете, поборницы безмужнего материнства и прочие эмансипации в духе далёких 60-х. Софья ещё долго размышляла над своими странностями, а потом решила возобновить приём пилюль. Хотя мысль, что эти таблетки как-то там способствовали успехам в работе, казалась мне безумной, продолжал Софьи. В том состоянии я была готова хвататься за любую соломинку. Не знаю, может, это чисто психологическое, но должна сказать, Что с возобновлением приёма ко мне вернулись всегдашняя сосредоточенность на деле и энтузиазм. Больше нет прежнего раздрая чувств. Кто бы что ни говорил, ни за что бы не поверила, что именно эти препараты так способствуют трудовым успехам. Это реально мой случай, признаётся Софи. Прежде чем мы обсудим, что говорят на эту тему научные исследования, давайте вспомним афористичную цитату из басни. Слоната я и не приметил. Так вот, Этим слоном можно назвать влияние гормонов на настроение. Они, безусловно, оказывают сильнейший эффект. Да так, что не приметить невозможно. Пусть это клише о женщинах «Старо как мир» и «Ненавистно вам», его истинность от этого ничуть не умаляется. Женские половые гормоны определяют настроение женщины, а мужские половые гормоны — настроение мужчины. Гормоны просто не могут не сказываться на состоянии души. В том и состоит их задача влиять на всё происходящее в организме. Так что они непременно будут воздействовать на мозг и создаваемое им мироощущение. Остановимся на этой теме всего на минутку, чтобы во всеоружии двигаться дальше. Кому всё ещё не нравится это утверждение, пожалуйста, переслушайте главу вторую. Вам, как и всем нам, категорически необходимо смириться с со осознанием своей биологичности и крепко усвоить, что мы Ни что иное, как наши гормоны. Наши гормоны значительно сказываются на настроении, и потому гормональные пилюли способны влиять на то, как мы себя чувствуем. Иногда в лучшую сторону. Женщины десятилетиями сидят на противозачаточных, чтобы смягчать симптомы ПМС, а иногда в худшую. Это и будет нашей отправной точкой. Не зря же многие женщины мучаются вопросом: почему от этих пилюль я становлюсь просто сумасшедшей? Начнём с того, что никакие вы не сумасшедшие. Пока вы не сошли с ума. Всем время от времени кажется, что мы немножко от того. Жизнь не пряник, и бывает, что вечная суета и погоня за всеми зайцами, чем так озабочено большинство из нас, действительно вызывает у кого-то повышенную тревогу и подавленность. У некоторых женщин пилюли могут усиливать эффект загнанной лошади, приводить к тревожным расстройствам и депрессии. Но если с вами и произошло такое, Рано делать вывод, что вы спятели. Это означает всего лишь, что эти пилюли вам не подходят. Просто некоторые препараты заставляют мозг делать то, что не свойственно счастливому мозгу. Это чаще всего и проявляется в виде тревожных расстройств и депрессии. Хотя тревога и депрессия не настолько похожи, как, например, компульсивное переедание и булимия, эти расстройства настроения одного нейробиологического поля ягоды Они затрагивают одни и те же области мозга и сигнальные пути. Отзывчивы к одним и тем же методам лечения: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, применяемые при депрессии, эффективны и в лечении тревожных расстройств. Кроме того, им свойственно кучковаться по родственной линии. Если кто-то в семье страдает депрессией, не редкость, когда другие её члены имеют тревожные расстройства. Таким образом, депрессию и тревожное расстройство Имеет смысл считать не двумя разными недугами, которые провоцируются непохожими механизмами, а сторонами одной медали. Просто проявляются они у каждого по-своему. Скажем, некто, подверженный расстройствам настроения, в ответ на бытовые стресс-факторы испытывает только тревогу. У других тревога перерастает в отчаяние и ощущение беспомощности, что собственно, мы и называем депрессией. И как вам, наверное, уже известно, Неполадки с настроением вроде тревоги и депрессии более чем часто встречаются у женщин, начинающих контрацепцию пилюлями. Почти половина севших на контрацептивы женщин ещё в течение первого года прекращают их приём из-за непереносимых побочных эффектов. Среди них чаще всего называют неблагоприятные перемены в настроении. Иногда женщины перестают пить оральные противозачаточные из-за постоянного чувства тревоги. иногда из-за невыносимой депрессии. Бывает и так, что отказавшиеся от пилюль женщины становятся жертвами одновременно и того, и другого. Но даже тогда некоторые врачи продолжают уверять пациенток, что перемены в настроении не более чем мнительность или не заслуживающие внимания пустяки, хотя все большее исследование утверждает как раз обратное. У некоторых женщин прием пилюль действительно повышает риск тревожности и депрессии, что может обернуться для них очень большими бедами. Дания преподаёт урок. Дания чудесная скандинавская страна, расположенная на полуострове Ютландия и островах датского архипелага между Северным и Балтийским морями. Помимо того, что Дания родина Ганса Христиана Андерсена, компании Lego и почти четверти моих предков, да, бабуля так Она примечательно также практикой вести общенациональные регистры, где накапливаются сведения о состоянии здоровья и социального благополучия всех граждан страны. Например, датский центральный регистр психиатрических исследований ведёт учёт и контроль психиатрических расстройств, диагностированных в стране. Национальный регистр назначений документирует все сделанные в стране медицинские назначения, а национальный регистр причин смерти фиксирует все смерти датчан с указанием когда и от чего они случились. Наличие у каждого датского гражданина индивидуального идентификационного номера позволяет исследователям сводить и анализировать индивидуальные данные по всем национальным регистрам. Таким образом, учёные имеют доступ к огромным массивам сведений о состоянии здоровья и социальном поведении всего населения страны, всех, до единого жителя. Для науки и учёных значение датских регистров более чем бесценно. Неудивительно, что из датских регистров здравоохранения нам удалось извлечь несколько чрезвычайно ценных и важных уроков о могуществе потенциального влияния пилюль на настроение женщин. В первом из подобных исследований учёные проследили, как меняются для женщин риски, что им будет поставлен диагноз депрессия, в зависимости от того, практикуют они контрацепцию пилюлями или нет. Были проанализированы данные о состоянии здоровья и о медицинских назначениях всех практически здоровых, не страдающих депрессиями женщин в возрасте от 15 до 34 лет. Далее был проведён анализ назначений и состояния психического здоровья этой категории женщин численностью около миллиона за 14 лет, чтобы определить, повлиял ли переход к гормональной оральной контрацепции на вероятность что будет диагностирована депрессия или назначены антидепрессанты. Результаты исследования это, пожалуй, самое точное и неопровержимое на сегодня свидетельство связи между гормональными контрацептивами и риском депрессии. Было установлено, что у женщин, принимающих пилюли, на 50% повышается вероятность, что спустя полгода им будет диагностирована депрессия, по сравнению с теми, которым в тот же период таблетки не назначались. Обнаружилось также, что для тех, кто принимает противозачаточные, вероятность, что им будут прописаны антидепрессанты, на 40% выше по сравнению с женщинами в естественном цикле. Результаты этого исследования, а также ряда других, указывают, что у некоторых женщин пилюли способны повышать риск депрессии. Судя по всему, это особенно верно в отношении неoralных гормональных средств, таких как пластырь, вагинальное кольцо или гормональная внутриматочная спираль. И девушек 15-19 лет, поскольку мозг в этом возрасте ещё не до конца сформирован и более подвержен влиянию гормональных сигналов. Собранные данные позволяют сделать огромный шаг навстречу пониманию потенциальной связи гормональных контрацептивов и настроения. А сейчас долг учёного велит мне обратить ваше внимание на следующее: Хотя исследователи и выявили связь между назначением гормональных контрацептивов и риском депрессии, мы не можем наверняка утверждать, что именно пилюли повысили этот риск. Корреляция совсем не то же, что причинность. Возможно, например, что зависимость между приёмом пилюль и депрессией выявилась потому, что и то, и другое связано с некой третьей переменной, от чего создаётся впечатление, будто они соединены между собой, хотя на самом деле Контакт между ними отсутствует. Можно предположить, что женщины, предпочитающие решать проблему контрацепции медикаментозными средствами через консультацию у врача, более склонны прибегать к помощи медицины в случае депрессии. Или другой вариант. Источником повышения риска депрессии могут стать новые сексуальные отношения, что нередко побуждает женщин просить доктора назначить им противозачаточные пилюли. В принципе, отношения с мужчиной обычно добавляют нам счастья и полноты жизни, но не всякие и не всем. Вполне вероятно, что некоторые дочанки имели неприятность связаться не с теми мужчинами, и на момент исследования их отношения совсем испортились. Хотя не могло быть так, чтобы некая третья переменная вообще никак не повлияла на результаты исследования, разумеется, повлияла. Всё равно настоятельно призываю отнестись к ним всерьёз. Учёные проводили статистические проверки влияния ряда третьих переменных, и каждый обнаруживал, что гормональные контрацептивы выступали предиктором риска депрессии и после того, как влияние третьей переменной было статистически исключено. И потом, трудно придумать какое-либо разумное обусловленное третьей переменной объяснение, почему риск депрессии изменялся. В иных случаях довольно кардинально, в зависимости от конкретного типа гормонального контрацептива. Например, безосновательно предполагать, что женщины, которым назначен не оральный гормональный контрацептив, а они создают больший риск депрессии. С большей охотой обращаются к врачу по поводу симптомов депрессии. Проверялась и такая переменная, или что отношения с партнёром, и ещё одна переменная, у них намного хуже, чем у женщин, применяющих оральную контрацепцию. Это предсказывает меньший риск депрессии. Скорее, это указывает, что нечто в самих контрацептивах Меняет у женщины степень риска депрессии. Это не было двойным слепым экспериментом с участием контрольной группы, которая получала бы вместо испытуемого средство плацебо, что есть золотой стандарт исследований и единственный метод, позволяющий уверенно судить о причинно-следственных связях. Его авторы тщательно разработали план исследования и протокол анализа данных. А результаты опубликовали в самом авторитетном медицинском журнале США. И хотя они не смогли предъявить бесспорных выводов, эта работа безусловно заслуживает называться вдумчивым, добросовестным научным трудом. Его результаты указывают, что противозачаточные пилюли могут повлечь нежелательные перемены в настроении некоторых женщин. Кстати, в следовании за золотому стандарту незамечены многие исследования, касающиеся воздействия гормональных противозачаточных пилюль. В этом слабое место многих подобных изысканий. В области изучения гормональных контрацептивов золотой стандарт клинических экспериментов двойное слепое исследование с участием получающей плацебо контрольной группы или, как ещё говорят, плацебо-контролируемое исключение. Недавно эта же группа учёных сделала ещё один шаг в своих исследованиях, решив выяснить, способны ли гормональные контрацептивы повышать также риск суицида. Самоубийство трагический непоправимый исход. И нередко следствие тяжёлых нелеченных нарушений психического здоровья. Учёные анализировали две переменные: употребление гормональных контрацептивов и попытки самоубийства, а также суициды среди всех женщин Дании, кому в период с 1996 по 2013 исполнилось 15 лет. Затем они прослеживали судьбу женщин в течение 8 лет, после чего сопоставили вероятность попыток самоубийства и удавшихся суицидов у женщин, которые пользовались гормональными контрацептивами, и у тех, кто не практиковал такую контрацепцию. Как и в предыдущем исследовании, ученые не включили в выборку женщин, у которых уже были диагностированы психологические проблемы, а также принимавших антидепрессанты. Из исследования также были исключены молодые женщины, которые уже практиковали гормональную контрацепцию на момент, когда ученые приступили к исследованию возрастной группы 15-летних. Сопоставления выявили поразительные различия в риске суицидального поведения в двух группах. Среди женщин, пользовавшихся гормональными контрацептивами, вероятность попыток самоубийства за исследуемый период вдвое превышала аналогичный показатель в группе, не практиковавшей этот метод предохранения, что уже говорит о многом. А риск удавшихся попыток суицида в первой группе оказался еще больше, Он втрое превышал аналогичный риск среди женщин, не пользовавшихся гормональной контрацепцией. И как в случае с ранее исследовавшимся риском депрессии, наибольшее негативное влияние гормональной контрацепции на суицидальный риск отмечалось у девушек от 15 до 19 лет, практиковавших не оральную гормональную контрацепцию. Это настоящая трагедия. К суициду могут приводить многие причины. Но одна из них наша неспособность серьёзно относиться к жалобам на психическое нездоровье. И наиболее равнодушно и легкомысленно мы относимся к психическому неблагополучию женщин, особенно к жалобам по поводу гормонов или противозачаточных пилюль. Пусть сейчас положение несколько улучшилось, но очень длительное время врачи просто не принимали всерьёз своих пациентов. которым прописали гормональную контрацепцию, когда те жаловались на проблемы с настроением. В ответ на свои претензии дамы частенько слышали отговорки вроде того, что они это выдумали или что эти симптомы у них в голове, как будто их способна осознавать какая-то другая часть организма, кроме мозга. Даже сегодня, когда медики более склонны прислушиваться к словам женщин, что из-за пилюль меняется их настроение, этому придаётся слишком мало значения. Как будто это всего лишь досадный, маловажный побочный эффект из той же категории, что вздутие живота или межменструальные кровяные выделения. В какой-то мере мы сами способствовали такому отношению. Где-то в глубине души смирились с тем, что для нас нормально волочить на плечах груз психических проблем, коль скоро за эту плату мы избавляем себя от нежелательных беременностей. И вот это уже, в прямом смысле, совершенное безумие. Поймите, ваше психическое здоровье вещь серьёзная и невероятно значимая. А желание ощущать себя счастливыми, спокойными и уравновешенными ни в коем случае не каприз или придурь. Всякий, кто попытается разубедить вас в этом, наплевательски относится к вашему благополучию. Если при гормональной контрацепции у вас изменяется психическое состояние, это абсолютный повод обратиться к врачу. Он должен отнестись к вашим жалобам со всей серьёзностью. Иначе пора поискать другого специалиста. Если от контрацепции пилюлями вы впадаете в депрессию или испытываете тревогу, это не повод считать, будто с вами что-то не так или вы психически нестабильны. Это означает всего лишь, что организм, видимо, не очень готов мириться с попытками обдурить его гормоны. Вы должны внимательно относиться к своему настроению и более того, убедиться, что так же серьёзно его воспринимает и ваш врач. Как нам доказали дочанки, легкомысленное отношение к собственному самочувствию иногда грозит последствиями трагичнее, которых не бывает. Не должны женщины расплачиваться за контрацепцию своими жизнями. Почему пилюли цепляются к настроению? Если задуматься, откуда у таблеток эта противная способность беспордонно вмешиваться в наше настроение? Претензии следовало бы предъявлять гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, ГГН ось, о которой вы теперь знаете больше, чем хотели бы, и некоторым системам нейромедиаторов. В частности, как показали исследования, под действием пелюль могут изменяться нейромедиаторы, влияющие на способность мозга утихомириваться, равно как и на способность испытывать удовольствие от вознаграждения. Теперь по порядку. Возьмём ГГН ось. Мы уже обсуждали ее, и повторяться я не буду. Напомню лишь, что притупление действия ГГН-ОСИ, которое мы довольно регулярно обнаруживали у женщин на пилюлях, известно науке как фактор, который провоцирует проблемы с психическим здоровьем, включая некоторые виды расстройств настроения, которые характерны для ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. Стрессовые гормоны, скажем, тот же кортизол, помогают организму справляться со стрессом. А поскольку нехватка биологических инструментов, нужных организму, чтобы совладать со стрессом, в буквальном смысле вредит вашей способности выдерживать подобные ситуации. Нарушенная стрессовая реакция по всей вероятности может играть ключевую роль в развитии тревоги и депрессии. Пелюли не только напрямую вредят настроению, снижая способность справляться со стрессами. Сама притуплённая пелюлями реакция на стресс покушает на наше эмоциональное благополучие окольными путями, подрывая способность усваивать эмоционально значимые события окружающей действительности. Надеюсь, вы помните из предыдущей главы, что отсутствие кортизоловых всплесков, положенной силы в ответ на стрессовые события, мешает мозгу надёжно кодировать в памяти эмоционально окрашенные события. И значит, нельзя исключать, что пилюли Вероятно, ослабляют способность женщины в целости и сохранности переправлять из кратковременной памяти в долговременную значимые жизненные события. Из-за этого со временем у женщины в мозге грозит поселиться мысль, что её жизнь лишена смысла, что она живёт в полсилы, без взлётов и страстей. А ведь мало что способно удручать нас больше, чем осознание бессмысленности и пустоты собственной жизни. Однако изменение в работе ГГН оси лишь одна составляющая общей картины взаимосвязи между пилюлями и настроением. Второй компонент, и именно к нему приковано основное внимание научного мира, это лепто, которую системы нейромедиаторов, вроде системы ГАМК, гамма-аминомасляной кислоты, вносят в дурное самочувствие женщины на пилюлях. Чтобы вы поняли, с чем это едят, проведу для вас маленький лекбез о нейромедиаторах. Всего 3 пункта. Пункт первый. Нейромедиаторы биологически активные химические вещества, нечто вроде курьеров, с помощью которых мозг передаёт импульсы послания внутри себя и остальным частям тела. Пункт второй. Возбуждающие нейромедиаторы объявляют тревогу клеткам вашего мозга и приводят их в готовность очередями выстреливать сигналы другим клеткам мозга. Эти нейромедиаторы велят вам насторожиться и приготовиться к немедленному действию. Пункт 3. Тормозные нейромедиаторы, напротив, приказывают клеткам мозга замедлиться, понижая их готовность выстреливать град сигнала в другим клеткам мозга. Эти нейромедиаторы объявляют вольно, чтобы вы сбросили напряжение, успокоились и расслабились. Это нейромедиаторы разрядки вашего мозга и тела, Естественные транквилизаторы. Среди всех тормозных нейромедиаторов чаще всего задействуется ГАМК. Как и полагается, настоящий примадонне, ГАМК триумфально выступает на сцену, чтобы исполнить главную партию, когда вы стараетесь успокоиться. Например, она выделяется, когда вы вечерком растягиваетесь возле камина, чтобы отдохнуть от дневных забот, а также когда занимаетесь духовными или оздоровительными практиками, скажем, медитацией и йогой. Активация ГАМК-рецепторов оказывает мощное противотревожное действие на мозг, помогая обрести спокойствие, умиротворение и настроиться на созерцательность. И что интересно, блаженную расслабленность можно обрести не только под действием собственного ГАМК, поскольку эти рецепторы стимулируются и другими средствами. Таким действием обладают алкоголь и бензодиазепины психоактивные вещества транквилизирующего действия, как, например, противотревожный препарат Ксанакс. Их успокаивающий эффект основан на том, что они активируют ваши ГАМК-рецепторы, вызывая торможение синаптических передач, и вы чувствуете, что уплываете. Вот почему небольшая доза спиртного на исходе напряжённого дня помогает сбросить напряжение. Мозг тормозится и тяжеленный воз проблем, грозивший придавить, пока вы добирались домой с работы, превращается в маленькую тележку. Стоит вам откупорить винную бутылку и плеснуть в бокал живительной влаги. Любопытно, но организм и сам производит целый ряд химических веществ, которые действуют в точности, как алкоголь и Ксанакс, но без непрошенного бонуса в виде всяких там калорий или пагубного привыкания. Одно из самых мощных веществ подобного рода – нейростероид аллопригнаналон. Он синтезируется в организме путем метаболизма прогестерона, в результате чего активируются ваши гамк-рецепторы. В точности, как от алкоголя и ксанокса. Но что бы из прогестерона? Между тем, все это очень созвучно мамочковой части цикла, когда организм женщины готовится к возможности имплантации эмбриона. Считается, что аллопрегнаналон ради того и синтезируется, чтобы притормозить работу мозга, и женщине захотелось бы отдохнуть и расслабиться в домашнем уюте, вместо того, чтобы носиться по делам, как угорелая, поскольку повышенная прыть грозит вытряхнуть откуда надо только-только начавший приживаться эмбрион. Таким образом, положительная сторона лютеиновой фазы цикла и относительно высоких уровней прогестерона в том, что они способствуют синтезу большего количества этого успокоительного нейростероида. Женщинам на оральной контрацепции в этом смысле не повезло, потому что искусственные прогестины в их пилюлях, судя по всему, не предоставляют такого же блага, как прогестерон. Больше скажу. Исследования показывают, что у дам, принимающих оральные контрацептивы, уровни выработки этих естественных седативных веществ могут быть понижены по сравнению с наблюдаемыми при естественном цикле, причём независимо от его фазы. А это означает, что организмам женщин на пилюлях не хватает естественной способности к успокоению. Одно особо грамотное исследование как раз и изучало влияние противозачаточных пилюль на уровень естественного седативного метаболита прогестерона, аллопрегнанолона, у крыс и у женщин. Участниц обеих экспериментальных групп и женщин, и самок-грызунов, сначала посадили на пилюли, в состав которых входил этинилэстрадиол, ЕЕ, и прогестин-леванаргистрел, ЛНГ. Затем измерили уровень аллопригнонолона в крови у женщин и крыс и в мозге, только у животных. Как выяснилось, под действием пилюль содержание аллопригнонолона в мозге у крыс рухнуло на ошеломляющее 79%. По сравнению с особями из контрольной группы, которым не давали контрацептивы. Выяснилось также, что в мозге экспериментальных крыс значительно больше гамк-рецепторов, чем у контрольной группы. Такое происходит при дефиците гамк-ергической активности. И это признак, что столкнувшись с её острой нехваткой, мозг отчаянно пытается замедлиться, потому и вцепляется во все молекулы, стимулирующие гамк-рецепторы. Очень может быть, что единственный способ ещё больше подпортить эстетическое благозвучие и без того неудобной аббревиатуры ГАМК это прицепить к ней ергический хвост, в особенности когда это всего лишь означает использование нейромедиатора ГАМК. Аналогичная картина вырисовывалась и в экспериментальной группе женщин. Учёные не могли напрямую измерить уровень аллопрегнанолона в мозге женщин, но в крови его содержание оказалось значительно ниже После 3 месяцев терапии таблетками. Такой же результат дало ещё одно исследование. А поскольку в плане содержания аллопрегниналона пилюли обычно сильнее бьют по мозгу, чем по периферической крови. У женщин на гормональных контрацептивах с уровнем этого нейростероида в мозге всё, вероятно, обстоит намного хуже. Потенциально это очень скверная новость для психического здоровья женщин. Известно, что когда ГАМК-рецепторы не получают должной стимуляции, человек испытывает повышенную тревогу, подавленность и депрессию. Неудивительно, что целый ряд проблем со стороны психического здоровья, в том числе паническое расстройство, депрессия, биполярное расстройство и симптомы со стороны настроения при ПМС, ПМС 195, характеризуются пониженным против среднего уровнем ГАМКергической активности. Недостаток гамкиргической активности способен также повышать индивидуальный риск алкогольной зависимости. Уж очень заманчиво спиртное для жаждущего успокоения мозга, как суррогатное средство расслабления. Хотя ни одно из опубликованных научных исследований не связывает действие противозачаточных пилюль с риском развития алкогольной зависимости. Этот возможный эффект тоже следует иметь в виду, особенно если в семье встречались случаи алкоголизма. В США среди женщин отмечается один из самых быстрых темпов распространения расстройств, связанных с употреблением алкоголя, проще говоря, алкоголизма. И не будет большой натяжкой предположить, что недостаточная гамкиргическая активность в мозге у женщин на пилюлях повышает их желание заливать свои тревоги и печали самым народным средством. Помимо наблюдавшихся перемен в работе гамкиргической системы, изменения в сигнализации дофамина и серотонина Как показывают исследования, тоже могут сказываться на настроении женщин на пилюлях. Как и ганк, серотонин и дофамин относятся к категории нейромедиаторов. Причём эта парочка играет ключевую роль в формировании самых упоительных психологических ощущений. Серотонин и дофамин громко заявляют о себе, когда мы проводим время с близким человеком, наслаждаемся десертом, влюбляемся, занимаемся сексом и испытываем оргазмы. Благодаря секреции этих нейромедиаторов, которые дарят ощущение полного счастья и блаженства, мозг вознаграждает себя за всякие действия, которые в историческом прошлом способствовали успешному выживанию и продолжению рода. Секс, вкусная еда, чувство, что тебя любят, носит на руках, сдувают пылинки, или когда сама любишь кого-то, носишь на руках и сдуваешь пылинки. Всё это воспринимается блаженством именно потому, что мозг так и задуман секретировать эти нейромедиаторы счастья, вознаграждения и наслаждения, когда мы делаем то, что в конечном счете способствует успешной передаче наших генов. Роль этих систем нейромедиаторов в передаче генов велика, и неудивительно, что они варьируют свое действие на протяжении цикла в ответ на изменение половых гормонов. В частности, и это доказано в исследованиях, под влиянием эстрогена Вознаграждающие действия воспринимаются как ещё более вознаграждающие, чем при отсутствии эстрогена, тогда как действие прогестерона, наоборот, сглаживает эти эффекты. Проще говоря, эстроген обостряет наслаждение. От него и секс ощущается более страстным, и шоколад слаще, и престиж круче. В этом заложено уйма здравого смысла. И, конечно, естественный отбор всегда на полную мощь. включал у женщин кнопочку «Наслаждение», способствующую зачатию периода их цикла. Чем больше радости сулит занятие, тем больше у нас охоты ему предаваться. А делать то, что способствует передаче генов, лучше всего, когда эстроген в зените. Вот он и делает удовольствие еще более упоительным. Прогестерон же действует в обратную сторону. Как раз этот эффект часто изучается в контексте «Передактор» Пристрастие к наркотикам. Причина в том, что наркотические средства, кокаин, опиаты и прочее, делают своё чёрное дело, захватывая в плен систему вознаграждения в мозге. А сильное пристрастие к ним обусловлено их способностью до бела раскалять рецепторы удовольствия в мозге, вызывать сильнейшие сладостные ощущения, как от крупного выигрыша в лотерею, самого улётного секса и божественного десерта вместе взятых. На этом фоне повседневные радости жизни, доставляющие удовольствие и подкрепляющие поведение, как, например, реальные занятия сексом и поедание горячего мороженого, меркнут и блекнут, как жалкие подобия порождаемых наркотиками с сумасшедшим мощных стимулирующих эффектов. Как после сиятельного Парижа погрузиться в унылые будни тьму Тараканска? Как вы и могли ожидать, учитывая специфику воздействия эстрогена на центр вознаграждения в мозге, Упомянутые исследования выявили, эстроген повышает вознаграждающую силу наркотиков, скажем, того же кокаина, тогда как прогестерон снижает. В этом просматривается любопытная возможность. Вероятно, противозачаточные пилюли, раз уж они поддерживают на низком уровне половые гормоны, могли бы помочь женщинам в борьбе с наркотической зависимостью. Пилюли на протяжении всего цикла держат эстроген на низком уровне, и стимулируют рецепторы прогестерона. И это позволяет предположить, что такие препараты по всей вероятности ослабляют продуцирование мозгом чувства вознаграждения. А если в жизни не просматривается ничего поощрительного, мы впадаем в тоску и уныние. В том и состоит один из фирменных симптомов депрессии. Человек больше не находит удовольствия в вещах, которые прежде его радовали. Ангедония. Возможно, что пилюли повышают индивидуальный риск депрессии, отнимая часть удовлетворения от всего, что его доставляет. В согласии с этим предположением, учёные обнаружили, что в отличие от дам с естественным циклом, у женщин, практикующих контрацепцию пилюлями, приглушён положительный эмоциональный ответ на радостные события, и центры удовольствия в их мозге не активируются при виде фотографий любимых людей, что происходит при естественном течении цикла. По всей вероятности, те вещи, которые в нормальном случае побуждают мозг испытывать удовольствие, не вызывают аналогичной реакции в мозге у женщины на пилюлях. Хотя пока не до конца понятны точные причины их различий, они указывают на потенциальную способность пилюль менять паттерны действия нейромедиаторов в направлениях, угрожающих проблемами психического здоровья женщин. Я в группе риска Из исследований более или менее ясно, что у некоторых женщин пилюли могут вызывать ряд весьма серьёзных неприятностей со стороны психического здоровья. Однако не менее ясно и то, что не всем угрожает одинаковый риск. Например, как показал эксперимент, у обладательниц генов, закодированных под определённого типа минерала кортикоидный рецептор, есть естественная защита от большинства расстройств настроения, вызываемых приёмом пилюль. В частности, этим экспериментом установлено, что определённый набор генов минералокортикоидных рецепторов, гоплотип 2, судя по всему, защищает женщину от неблагоприятных психологических эффектов пилюль. Обладатели этого гоплотипа обычно более жизнерадостны и оптимистичны. А возможно, ещё сотни других генов влияют на реакцию женщин на таблетки, но мы о них пока не знаем и можем никогда не узнать. Единственное, что теперь ясно, это что всё очень индивидуально, и одним пилюли способны подрывать настроение, тогда как другим, наоборот, улучшать. Наука ещё не достигла такого уровня, чтобы точно и уверенно прогнозировать, что и с кем и от чего может произойти. Однако не всё так печально. Исследования привели к ряду уверенных выводов, и вы можете уже сейчас ими руководствоваться, принимая решения, которые напрямую затрагивают ваше здоровье. Так вот, доказано, что при контрацепции пилюлями вы подвержены большему риску негативных эффектов со стороны вашего настроения, если у вас в анамнезе депрессия или психические заболевания. Хотя исследования свидетельствуют также о способности пилюль стабилизировать настроение у некоторых женщин с психическими заболеваниями. У вас или у кого-то в семье имелись случаи, когда противозачаточные пилюли оказывали побочные эффекты на настроение. Вы применяете некомбинированные пилюли, содержащие только прогестин. Вы пользуетесь не оральными гормональными контрацептивами. Вы пользуетесь многофазовыми гормональными пилюлями с последовательным подъёмом дозы гормонов с возрастанием дозы гормонов, в отличие от пилюль, дозы гормонов в которых на протяжении цикла не меняются. Вам 19 лет или меньше? Перечисленное приводится здесь как возможная отправная точка для консультации с вашим врачом на случай, если при приёме пилюль у вас вдруг возникнут жалобы на психическое состояние. Впрочем, вы вовсе не обречены на нечто подобное. Даже если вам ещё 18 лет, в семье имеются случаи депрессии, а вы применяете контрацепцию гормональными пластырями, но при этом не испытываете даже признаков осложнений со стороны психического здоровья. Риск, что у вас внезапно разовьются какие-либо расстройства настроения, минимален. И особенно это вероятно, если вы применяете указанное контрацептивное средство уже некоторое время и хорошо его переносите. Если сидите на пилюлях и чувствуете себя прекрасно, это всё, что вам следует знать. Вы и есть единственный важный источник информации, когда речь идёт о подборе подходящих лично вам противозачаточных пилюль. Имеет смысл отметить также, что у некоторых женщин под действием пилюль возникают неблагоприятные перемены в настроении, а у других может отмечаться прямо противоположная реакция. Их самочувствие не ухудшается, а напротив, намного улучшается, и на этих таблетках они чувствуют себя психически намного стабильнее, чем без них. Например, в одном исследовании У более чем трех тысяч женщин собирали измеримые показатели качества жизни до и после начала приема гормональных противозачаточных, имевших в составе этинилострадиол и прогестин третьего поколения, дизагистрел. Как обнаружилось, показатели качества жизни у женщин, особенно относившиеся к их настроению, значительно повысились после начала приема контрацептивов в сравнении с допилюльным периодом. Следует отметить, Что исследование проводилось без участия контрольной группы, группы сравнения, куда вошли бы женщины, не принимавшие пилюль. Эту особенность нужно иметь в виду, поскольку при изучении связи между пилюлями и настроением исследователи выявили существенные эффекты плацебо. Аналогичные результаты были получены при исследовании эффектов от таблеток, содержащих прогестин четвёртого поколения, дросперинон, и прогестин третьего поколения, гестаден. Таким образом, у некоторых женщин определённые пилюли способны улучшать настроение и снижать раздражительность. Исследования показывают также, что гормональные контрацептивы предлагают огромные выгоды в виде стабилизации настроения у женщин с особо тяжёлыми проявлениями ПМС. Предменструальный синдром таит в себе огорчительное богатство симптомов, которые могут испытывать женщины в поздней лютеиновой фазе цикла. Примерно в последнюю неделю перед началом менструации, включая перепады настроения, вздутие живота, усталость и кучу других напастей, способных сильно отравлять жизнь им самим и тем, кто рядом. Чур я вам этого не говорила. Как утверждают некоторые исследования, женщины, испытывающие симптомы ПМС, по всей видимости, больше подвержены риску неблагоприятных изменений настроения при контрацепции пилюлями. Однако имеется и корпус довольно основательных исследований, указывающих, что пилюли могли бы стать благословением для женщин с ПМС, и более того, даже смягчать симптомы предменструального дисфорического расстройства (ПМДР), а это гораздо более тяжёлая форма ПМС, подрывающая здоровье. Пилюли могут помочь этим женщинам по той причине, что симптомы ПМС и ПМДР, как принято считать, Провоцируется аномальной реакцией со стороны физиологии на колебания уровней гормонов во время цикла. Таблетки, как утюгом, разглаживают колебания гормонального фона, поддерживая устойчивый уровень гормонов. Это может снимать остроту ПМС у женщин, чьи мозг и тело плохо реагируют на гормональные перепады. В особенности это относится к препаратам монофазного типа, в которых предусматривается неизменное содержание гормонов для всех дней цикла. а также к пилюлям, которые держат вас на одной и той же дозе гормонов в течение 3 недель. Прежде чем предоставить неделю на плацебо, вызывающую псевдоменструацию. Об этом тоже полезно помнить, когда обдумываете разные варианты оральной контрацепции. Некоторые женщины клянутся, что пилюли творят чудеса с их настроением, и если они прерывают приём, чувствуют себя просто ужасно. И всё же самое главное при подборе гормональной контрацепции Как реагирует на них ваш организм? Как вы чувствуете себя на этих пилюлях? У каждой из нас всегда будет индивидуальная реакция на любой препарат, и значит, какие бы ощущения не вызывали у вас те или иные пилюли, это ваша биологическая данность. Во всем, что касается таблеток, решающее слово всегда остается за вами. Маленький непрошенный совет. Эта книга задумана больше как научно-популярная — а не как руководство по самолечению. Но позвольте дать один совет, хотя вы меня и не просили. Когда начинаете принимать новые пилюли, пожалуйста, сообщите об этом кому-нибудь из ваших близких. Попросите присматриваться к вам, и пусть они сразу предупредят, если заметят какие-либо перемены в вашем поведении, указывающие на возможность приближения депрессии. Каверзность этих препаратов касаемо настроения – в том, что не всегда сумеешь различить самоощущение на их фоне от нормального восприятия мира. Поскольку гормоны в пилюлях сказываются на работе мозга, почти невозможно разделить то, что они проделавывают с нами, и то, что составляет нашу истинную личность. Мы принимаем за чистую монету реальность, создаваемую мозгом под действием пилюль, как будто это объективная реальность, и потому нам трудно разглядеть подкрадывающуюся депрессию. Мы не чувствуем и не осознаём, что оральные противозачаточные хозяйничают в нашем настроении. Представляется, что просто жизнь почему-то становится всё хуже, или что на работе вдруг участились встряски. Если предупредить близкого человека, что начинаете приём новых пилюль, возможно, он быстрее забьёт тревогу, если с вами будет твориться что-то не то, и вы просто подберёте другие пилюли или альтернативный способ контрацепции. Вдобавок ко всему, Я рекомендовала бы завести дневник. Если получится, начните его вести ещё до начала приёма. Тогда у вас будут запротоколированные реперные данные для сопоставления самочувствия до и после. Мозг большой любитель дурить нас, когда мы грустим или тревожимся, и норовит убедить, что так мы чувствовали себя всегда. Такой уловкой он внушает нам иллюзию, будто всё время устойчив и последователен. Опираясь на дневниковые свидетельства из серии раньше со мной такого не было, вы сможете объективно анализировать разницу в своём допелюльным настроении с состоянием на препаратах и скорее заметите перемены, если они случатся. В каждой новой записи отмечайте, какое у вас настроение, насколько вы бодры и энергичны, в какой степени благополучными себя ощущаете. Если вы уже активно принимаете пилюли, Тоже не поздно завести дневник настроения. Можно даже попытаться описать шаблоны своего настроения. Если вы чаще ощущаете себя счастливыми и благополучными, чем печальными и угрюмыми, это скорее всего свидетельствует, что всё идёт нормально. Никто не бывает счастливым всё время, но если в жизни всё складывается хорошо, то радостное настроение должно чаще нас посещать. А если выпадает меньше счастливых дней, чем по вашему мнению должно быть, Поговорите с врачом. Возможно, имеет смысл перейти на другие препараты или заняться психологической проблемой, которую вы несколько запустили. И потом, не думая о себе, как вы рассчитываете заботиться о других? Надо поставить во главу угла себя и собственное психическое здоровье. И в этом дневник настроения станет добрым подспорьем. Благодаря ему вы лучше поймёте, что вами движет И каким бывает самочувствие на пилюлях и без них. И в итоге сможете стать той версией себя, какой больше всего хотели бы быть.